Не получилось одного целого из его семьи. Чувство одиночества росло в нем с катастрофической силой. А с другой стороны, уже в первый год женитьбы появляется у него мечта о своей хижине, то есть об удалении от столичного образа жизни, поначалу более об отстранении от него. 29 июня 1831 года пишет он своей приятельнице Осиповой из царского села, где проводил первые лето с женой поблизости от императорского дворца в опучку. К слову сказать, если бы я не боялся быть навязчивым, я попросил бы вас, как добрую соседку и дорогого друга, сообщить мне, не могу ли я приобрести Савкина и на каких условиях. Я бы выстроил себе там хижину, Поставил свои книги и проводил бы подле добрых старых друзей несколько месяцев в году. Что скажете вы, сударыня, о моих воздушных замках, иначе говоря о моей хижине в Савкино? Ей же на ту же самую тему около года спустя, 16 мая 1832 года. «Я не сообщаю вам ни политических, ни литературных новостей». Думаю, что они вам надоели так же, как и мне. Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. Старая истина, которую я ежедневно применяю к себе посреди своей светской и суматошной жизни. Семейная жизнь не складывалась. Хотя он и написал однажды жене «Душу твою люблю еще более твоего лица». 1833, 12 августа. Пусть это так, но душа ее все более ускользала от него. — К чему тебе принимать мужчин, которые за тобою ухаживают? Не знаешь, на кого нападешь. Прочти басню Измайлова о Фоме и Кузьме. Фома накормил Кузьму икрой, и селедкой Кузьма стал просить пить, а Фома не дал. Кузьма и прибил Фому, как каналью. Из этого поэт выводит следующее нравоучение. Красавицы, не кормите селедкой, если не хотите пить давать, не то можете наскочить на Кузьму. Видишь ли, прошу, чтобы у меня не было этих академических завтраков. 1833, 30 октября. Через несколько дней снова о том же. Помнится, я был немножко сердит. И, кажется, письмо немного жестко. Повторяю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет. Лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейственного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету, уважения. 1833, 6 ноября. Пушкин не устает примеривать свое женатое состояние к холостому.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 Пушкин, в поисках заработка, как это не вяжется с нашим представлением о нем. Дай сделаю деньги не для себя, а для тебя. Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. А о каком соседе пишешь мне лукавые письма? Кем это меня стращаешь? От вижу, что такое. Человек лет 36, отставной военный или служащий по выборам, с пузом и в картузе. Имеет триста душ и едет их перезакладывать по случаю неурожая. А накануне отъезда сентиментальничает перед тобою, не так ли? А ты, бабенка, за неимением того и другого избираешь в его, дельно. Да как балы тебе не приелись? что ты и в Калугу едешь для них удивительно. 1834 14 июля. В свою очередь осложнялись литературные дела Пушкина. Погодину от 7 апреля 1834 года. Радую случаю поговорить с вами откровенно. Общество любителей поступило со мною так, что никаким образом не могу быть с ним в сношении.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 которая вправе была удивляться моему долготерпению, что я имею полное право презирать мнение булгарина и не требовать удовлетворения от ошельмованного негодяя, толкующего о чести и нравственности. И далее. Вы спрашиваете меня о медном всаднике, о Пугачеве и о Петре. Первый не будет напечатан. Пугачев выйдет к осени. К Петру приступаю со страхом и трепетом как вы, к исторической кафедре. Вообще пишу много про себя, а печатаю по неволе и единственно для денег. Охота являться перед публикою, которая вас не понимает, чтобы четыре дурака ругали потом вас шесть месяцев в своих журналах, только что не по матерну. Было время, когда литература была благородная, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так. Письмо к жене с обещанием делать деньги отделено от письма к Погодину всего только четырьмя месяцами. Из сопоставления этих двух писем напрашивается вывод о безразличии жены Пушкина к его делам и настроению. Пушкин все настойчивее прибегает к сравнению своей женатой жизни с холостой, безвозвратно ушедшей от него. 8 января 1835 года пишет он на Щекину. «С любопытством взглянул бы я на твою семейственную и деревенскую жизнь. Я знал тебя всегда под бурею и в качке. Какое действие имеет на тебя спокойствие? Видал ли ты лошадей, выгруженных на петербургской бирже? Они шатаются и не могут ходить. Не то ли с тобою?» о себе говорить я не хочу, потому что не намерен в наперстники брать московскую почту, которая нынешний год делала со мной удивительные свинства. Буду писать тебе по оказии. Как видим, два обстоятельства приобретают исключительное значение для душевного настроя и литературной позиции Пушкина в тридцатые годы, хотя он и создал семью, женившись. Но эта семья не представляла собою единого целого, ибо жена поэта все более уходила в обособленную жизнь, и действия ее со временем приобретали характер, скорее выгодно его врагам, а не ему. Отдавая себе полнейший отчет во всем этом, Пушкин не ослаблял, напротив, наращивал усилия направить ее на верный путь дабы она действительно сделалась второй стороной его самого. И так как он всегда мыслил свои литературные дела как продолжение своего личного бытия, то сложившаяся семейная ситуация естественно вклинилась и в литературную позицию, подвергла ее известной деформации, не меняя, однако, сути. Тут прежде всего напрашивается пример со стихотворением «Пора, мой друг, пора» напечатанном в 1834 году, когда как раз перед взором Пушкина со всей явственностью обнаружилась несостоятельность его предсвадебного утверждения, что после женитьбы его «я» превратится в «мы». Это был самый большой просчет Пушкина, но он был неизбежен. Женя с Пушкин как бы лишал себя, равно и жену свою, автономности, правом, на которую обладает всякая личность. Жениться без готовности, идти на это он был не в состоянии. Ибо какие же это муж и жена, если каждый из них не готов поступиться самим собою, чтобы образовалось одно неделимое целое? Духовные же установки Пушкина решительно противоречили этому. Пушкин знал это, но равно был убежденный в том, что должен поступить подобно всем людям, считая себя таким же человеком, как и каждый из нас. У Пушкина женщина, как правило, всегда права. Говорят это потому, что он непременно принимает сторону слабого. Мы увидим, что бывает и совсем иначе. В противном случае сильному не оставалось бы места на земле. Между тем, на сильных земля держится. Под сильными, я разумею, деятельной натуры. Тяжба Пушкина с женой, как сказано, сильнейшим образом отразилась в его позднейшем творчестве. Не могу понять, как такой крупнейший пушкинист и первоклассный знаток рукописного наследства Пушкина, как Томашевский, Мог написать о стихотворении «Пора, мой друг, пора», что это необработанный отрывок. На самом деле, перед нами одна из вершин пушкинской лирики. «Пора, мой друг, пора, покое сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия».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 И чистых нег. Да, побег, о котором сказано в приведенном стихотворении, задуман был Пушкиным действительно давно. О нем говорится, в частности, в стихотворении Монастырь на Казбеке, написанном пятью годами раньше. Высоко над семьей гор Казбек, твой царственный шатер, сияет вечными лучами.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 Пушкин будто собирался продолжить стихотворение «Пора, мой друг, пора». Приводится при этом следующий прозаический набросок Пушкина, трактующийся как план этого продолжения. Юность не имеет нужды в атхом, в своем доме. Зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу.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 как план его продолжения. Допустим, что ошибки нет. Однако можно ли отнестись к прозаическому наброску как формулирующему продолжение стихотворения? По-моему, такое представление о прозаическом наброске решительно расходится со здравым смыслом. Будь это и план для какой-то творческой работы, то под нею следует подразумевать, по крайней мере, большую поэму. Если уж не говорить о том, что «пора, мой друг, пора» — стихотворение абсолютно законченное, к тому же и сверхсовершенное. План произведения, намеченный в приведенном наброске, как это нетрудно доказать, не мог быть осуществлен Пушкиным из-за его чрезмерной обширности. А главное, это скорее вообще план не художественного создания, а перестройки всей жизни. Я, однако, не думаю, что сам Пушкин верил в то, что он будет жить, как намечено в этом плане, так как для этого ему надо было начать все с перестройки всего своего мировоззрения, но здесь на эту тему нет ни полуслова. Итак, Пушкин тридцатых годов, ближе к их середине, намечает линию коренного изменения своей жизни. Доводы идут от сознания не только своей собственной, индивидуальной судьбы, но и от того, как вообще положено человеку прожить свою жизнь на Земле. Поэтому они понимаются им не как неотвратимые для него, а лишь как возможные. Жить, как он жил, ему становилось все больше не по силам. Он противопоставляет этому образу жизни, жизнь, основанную на совершенно иных духовных установках, противоречивших его натуре, как и всему тому, что уже случилось с ним. Наталья Николаевна, как он в том был несомненно убежден, не была подругой, способной пойти вместе с ним на намечаемый им подвиг. Тут мы задумываемся над его письмом к Беклишовой, датированным сентябрем 1835 года. Размышляя о побеге в обитель дальную трудов и чистых нег, не думал ли он, что и подруга у него будет другая? Нельзя не заметить, что, начиная с стихотворения «Пора, мой друг, пора» мыслью о двоих, он заканчивает его мыслью об одном. Давно, усталый раб, задумал я побег. Столько писал Пушкин о побеге, и тем не менее побега не совершил. Не дано было Пушкину совершить его. Как человек свободного выбора, он тем в большей степени являлся человеком судьбы. Истинно выбирает тот, кто целиком полагается на свою натуру, что и означает его полнейшую зависимость от нее. Ему некогда долго тянуть с обдумыванием. Поступить так или этот Он поступает, как велит ему натура, почему и боится оказаться в разладе с нею. Заяц перебежал дорогу, он возвращается туда, откуда выехал, принимая зайца как предупреждение, не сделать того, что не положено делать. Словом, уходит весь в себя, одновременно поступая с собою, своей волей дабы сохранить верность своей натуре и своему призванию. Отправившись в августе 1833 года из Петербурга в Оренбург и Казань к пугачевским местам, он засыпает жену письмами из дороги, и они замечательное свидетельство о его взбудораженном душевном состоянии. «Милая жонка, вот тебе подробная моя одиссея. Ты помнишь, что от тебя я уехал в самую бурю». Приключения мои начались у Троицкого моста. Нева была так высока, что мост стоял дыбом, веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через него выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их 50. В Лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами, по счастью, ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. Что было с вами, с петербургскими жителями? Не было ли у вас наводнения? Что, если и это я прогулял, досадно было бы? Мы с Соболевским шли пешком пятнадцать верст, убивая по дороге змей, которые обрадовались дуру солнцу и выползали на песок. 1833, 20 августа. Ты не угадаешь, мой ангел, откуда я тебе пишу? Из Павловска. Между Берновым и Малинников, о которых, вероятно, я тебе много рассказывал. Вчера, своротя на проселочную дорогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо Вульфовых поместьй и решил их посетить. В восемь часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Иванчу, который обрадовался мне как родному. Здесь я нашел большую перемену. Назад тому лет пять Павловская, Малинники и Бернова наполнены были уланами и барышнями. Но уланы переведены, а барышни разъехались. Из старых моих приятелей нашел я одну белую кобылу на который съездил в Малиннике. Но и та уж подо мною не пляшет, не бесится. А в Малинниках вместо всех Анет, Евпроксий, Саш, Маш живет управитель Прасковья Александры, Рейхман, который попотчевал меня шнапсом. Вильяшева, некогда мною воспитанная, живет здесь в соседстве. Но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу. Здесь объедаюсь я вареньем, и проиграл 3 рубля в 24 Роббера в Вист. Ты видишь, что во всех отношениях я здесь безопасен. 1833, 21 августа. Словом, мир постарел, поскушнел. Не вызывает к себе более особо обостренного интереса. Потому как это все тот же мир. Перемен в нем много а в целом будто на одном месте топчется. Но тем пристальнее, хочется всмотреться в него. Москва Пушкину также не с по нраву. Скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на ее скучных улицах. На Тверском бульваре попадаются две-три солопницы, да какой-нибудь студент в очках и в фуражке, да князь Шаликов. Чаадаев потолстел, похорошел и поздоровел, но мне надоели мои старые знакомые. Однако есть и важная новость. Французские вывески, уничтоженные растопченным в год, когда ты родилась, появились опять на Кузнецком мосту. Опять, как в середине двадцатых годов, на Пушкина наплывает, как неотвратимый рок, тема скуки. Тогда, в двадцатые годы, нашла она самое яркое воплощение в сцене из Фауста. В то время, следовательно, Пушкин придавал ей антологический характер. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Теперь же, почти десятилетия спустя, скука выглядит у Пушкина преимущественно в виде однообразия нашей повседневности ее хаотического состояния, не поддающегося согласованию с разумным существованием. Пушкин наталкивается на невозможность ввести в единое русло семейную жизнь с творческими усилиями, и это становится одной из главных тем его писем к жене. И тут дело не в ней одной, не в жене только, а в самом Пушкине. Она была только жена. И, судя по всему, в этом отношении не заслуживала особых укоров между тем, как ему нужна была подруга, которая шла бы с ним рука об руку в его творческих делах. К такой роли Наталья Николаевна явно не подходила. Отсюда и недоразумение в их отношениях, вернее, его недовольство ею. Потому наш интерес к ней должен носить особый характер. Вглядываясь в отношения Пушкина и его жены почти исключительно через его письма к ней, мы неизбежно придем к выводу, что у нас нет оснований, главное надобности, не превозносить, не так сказать, разносить ее. Не она должна занимать нас, не ее вообще человеческие качества, а то, как преломляется их. Пушкина и его жены совместная жизнь в поэзии и судьбе поэта. Медный всадник приобрел для Пушкина сугубо автобиографический исповедальный характер, в частности, может быть, и в особенности из-за его семейных дел. На личном опыте все более убеждался Пушкин в том, как трудно вмещается частная человеческая судьба в хаос событий, исторического порядка. Боже, Боже, там, увы, близ ⁇ к волнам почти у самого залива, заборник крашеный, да и ива и ветхий домик, там, а не вдова и дочь, его пораша, его мечта, или во сне он это видит, или вся наша и жизнь ничто как сон пустой, насмешка неба над землей. Этот возглас Евгения не является ли возгласом самого Пушкина? Стало быть, не становится ли для Пушкина исторические сюжеты той площадкой, с которой становится более обозримым ландшафт человеческой природы?